Реинкарнация безработного. Том 2. Детство. Домашний учитель. Глава 1. В данный момент я бегу. Я убегаю прочь со всей своей прытью, спасаясь от когтей зверя. Я спасаюсь бегством, собрав въедино всю свою волю. Сердце охвачено страхом. По лестницам прыгаю через двор, иногда использую магию, чтобы цепляться за крышу, временами падая вниз. Во всю глотку ревет этот зверь и устремляется за мной. Неважно, куда я бегу, я всегда был уверен в своей физической силе. Все-таки я бегал с трех лет, тренируясь в техниках меча. Но эта уверенность была полностью разбита. Этот зверь, как будто насмехаясь над моими усилиями, преследует меня, даже не сбивая дыхание, с кроваво-красными волосами, развивающимися по ветру. Этот зверь не знает, что значит сдаться. Неважно, как далеко я убегу, каждый миг моей передышки он сокращает разрыв шаг за шагом. Я начинаю задыхаться, я не могу продолжать бежать, я уже не в состоянии спастись. Я спрячусь, это единственная возможность. Я спрятался в тени лестницы, осматриваясь из зоны, позволяющие видеть сад, когда я услышал рев зверя из центра поместья. «Это только вызывает дрожь в ногах. Я Рудеус Грейрот. Семь лет. У меня насыщенные русые волосы. Я надёжный и красивый юноша и бывший 34-летний безработный бездельник. Поскольку я не пришёл на похороны своих родителей и был вышвырнут на улицу своей семьёй, я погиб под грузовиком. Но из-за шутки судьбы я переродился в теле младенца, сохранив все свои воспоминания». Я отбросил свою прошлую жизнь, в которой был ужасным человеком, и к этим семи годам я тяжело трудился, стараясь на этот раз прожить жизнь всерьез. Выучил, как говорить и писать, изучал магию, тренировался с мечом, установил хорошие отношения с родителями и даже встретил милую подругу детства по имени Сильфи». Чтобы быть в состоянии пойти вместе с ней в школу, я взялся за работу, позволяющую добыть достаточно денег для оплаты учебы для двух человек и прибыл в город Ро. Если я выполню задачу по обучению одной юной леди, наниматель позаботится об оплате школы. В общем, что-то вроде этого. «Выходи! Где бы ты ни был, я порву тебя на кусочки!» Я выглядываю за крыти, невольно вздрагивая от угроз этого зверя, дрожа в страхе перед этим воплощением жестокости, принявшим вид юной девочки. И как все обернулось таким образом? Чтобы ответить, придется вернуться на час назад».